Глава 48. Став хозяевами плавучего дома, мародеры первым делом проверили его на предмет заложенной взрывчатки. Прежние обитатели запросто могли оставить подобный сюрприз. Почти полтора часа Киргиз заставлял всех обшаривать дом, заглядывать в каждый угол, в шкафы, под пол. Тут снова очень пригодились приборы ночного видения, и главарь был крайне доволен этим своим приобретением. Пока остальные обыскивали дом, Киргиз направился к цистерне с артефактами. Он попробовал открыть люк, но тот не поддавался. Толик присоединился к брату, но и вдвоем они не добились хоть каких-то результатов. «Да чтоб тебя!» — Киргиз запыхался от приложенных усилий. «Швед! Швед! Иди сюда!» Когда светловолосый здоровяк подошел, главарь указал ему на люк. «Швед! Попробуй ты!» — велел Киргиз, уступая место. Мускулистый мародер встал над люком, расставил ноги, покрепче ухватился за рукоять и потянул на себя. Безуспешно. Швед покраснел от натуги, вены на руках и шею вздулись, но он так ничего и не смог сделать. «Твою мать! Такое впечатление, что изнутри кто-то держит!» Сдался швед. «Может, они там спрятались?» — предположил подошедший крюк. «Среди артефактов, что ли?» — возразил киргиз. Если их неправильно хранить и использовать, то можно в такого монстра превратиться, что любой здешний мутант позавидует. Думаешь, контейнеры для артов просто так, что ли, придумали? Мародеры еще раз внимательно смотрели люк, но не обнаружили никаких запирающих элементов. Закончив осмотр дома, остальные члены банды сгрудились вокруг цистерны и стали предлагать разные способы открыть ее. Пробовали подсунуть под крышку лезвие ножа, но та прилегала к основанию очень плотно. Стучали прикладами автоматов, кто-то предложил просто подорвать крышку гранатой. Чем больше поступало бесполезных предложений, тем сильнее злился Киргиз. Наконец он не выдержал. «А ну, заткнулись все!» — заорал он. «Закрыли пасти, я сказал! Какого хрена вы тут столпились?» Мародеры изумленно посмотрели на главаря. «Что земки повыкатывали? Кто в карауле стоит, а? Хотите, чтобы нас всех перебили, как куропаток, мать вашу? Ты, ты, ты и ты!» Киргиз выбрал четверых. «Валите наружу, и если хоть один закурит, лично пристрелю. Остальные разошлись отдыхать. Швед, Толик, останетесь со мной. Выполнять приказ». Когда мародеры с недовольным ворчанием разошлись по комнатам, братья присели рядом и принялись рассуждать, что делать. А светловолосый здоровяк отошел в сторонку и сидел молча. Главари перебирали несколько вариантов, но ни один из них не пришелся им по душе. Отбуксировать цистерну к берегу не представлялось возможным. Взрывать тоже было опасно. Другие доступные и менее радикальные способы они уже испробовали. «Будь сейчас под рукой горелка, я бы живо вскрыл эту консервную банку», — с досадой сказал Толик, теребя усы. «Надо будет поискать в доме. Старый хрыч, похоже, запасливый. Может, и горелка найдется», — ответил Киргиз. «А если не найдется», — подал голос швед, «то можно кого-нибудь за ней отправить». Братья посмотрели на него. «Конечно, все это время придется держать оборону», продолжил здоровяк, «и отправлять нужно будет не пару человек, а нормальный отряд, чтобы их не перестреляли по пути». В этот момент в помещение влетел один из караульных. «Киргиз, я видел на горе красную вспышку, а потом сразу много зеленых. Красные здоровые, а зеленые мелкие». Братья переглянулись и заулыбались. «Или есть еще один способ». продолжил Толик прерванный разговор. привести сюда хозяина этого долбанного шалаша», подхватил мысль Киргиз. «И заставить его открыть сундук с сокровищем».